Какими должны быть главные герои? В общем, в 2000 годы я освоил новое транспортное средство, безличное повествование, и добрался до самых удаленных, неизведанных мной уголков прозаического жанра. Я испытал чувство свободы и простора, будто вокруг меня больше не было стен, они исчезли. Излишне объяснять, что в прозаических произведениях действующие лица играют очень важную роль. Писатель должен назначить на центральную или на близкую к ней позицию жизненных, интересных персонажей, слова и действия которых отличаются некоторой непредсказуемостью. Если герой вашего романа сплошь понятные люди, которые делают и говорят одни лишь логичные вещи, то вряд ли найдется так уж много желающих их прочитать разумеется кому то нравятся как раз такие произведения в которых описываются самоочевидные явления но мне лично они совершенно не интересны кроме того что они должны быть реалистичными интересными немного непредсказуемыми есть еще один важный критерий по которому я оцениваю героев в какой степени то или иное действующее лицо двигает мою историю вперед Разумеется, персонажей создает писатель, но по-настоящему живой герой в какой-то момент уже не вполне подвластен автору и начинает действовать самостоятельно. Это не моя выдумка, это подтверждают многие писатели, авторы художественной прозы. Если бы такого не происходило, то, по моим понятиям, продолжать писать прозу стало бы почти невозможно. Наша работа превратилась бы в сплошное мучение. Когда роман входит в колею, персонажи начинают действовать автономно, повествование движется само по себе, и автору остаётся только записывать, преобразовывать в текст события, которые происходят прямо у него перед глазами. Это честное слово, большое счастье. А в некоторых случаях персонаж буквально берёт писателя за ручку и приводит его или её в какие-то немыслимые, невероятные места. В качестве конкретного примера приведу один из моих последних романов «Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий». В нем в какой-то момент появляется прекрасная во всех отношениях женщина по имени Кимото Сара. Вообще-то, должен признаться, что поначалу я задумывал это произведение как небольшую повесть исходил из расчета примерно 60 пищих листов. 60 пищих листов — это чуть меньше полутора авторских листов по российской системе подсчёта. 60 пищих японских листов содержат 24 тысячи иероглифов или чуть меньше 60 тысяч российских печатных знаков. Перескажу вкратце сюжет. Главный герой, Цкуру Тадзаки, уроженец города Нагоя, оказывается, отвергнут близкими друзьями, едва окончив школу. Эти друзья... Четверо его бывших одноклассников заявляют Цкуру, что больше никогда не хотят его ни видеть, ни слышать. При этом причину они не объясняют, а он сам не спрашивает. После школы Цкуру уезжает учиться в Токио, а по окончании университета устраивается на работу в токийскую железнодорожную компанию. И вот ему 36, а в сердце у него глубокая обида на школьных друзей, порвавших с ним без всяких объяснений. Но он прячет обиду даже от самого себя и ведёт тихую размеренную жизнь. На работе вот Цкуру всё хорошо, у окружающих он вызывает симпатию, и в личной жизни всё тоже складывается удачно. Однако он не способен на по-настоящему близкие отношения, глубокую душевную связь. В какой-то момент он знакомится с женщиной по имени Сара, которая старше его на два года, и они становятся любовниками. Под влиянием момента Цкуру рассказывает Саре о четвёрке своих школьных друзей и о том, как дружба между ними неожиданно прервалась. Обдумав всё, Сара говорит герою, что он должен вернуться в ногою и понять, что же всё-таки там произошло восемнадцать лет назад. «Ты должен не смотреть лишь на то, что хочется видеть, но увидеть такое, на что нельзя не смотреть». Перевод Дмитрия Коваленина, переводчик романов «Охота на овец», «Дэнс, Дэнс, Дэнс», «1Q84», «Бессветный цкуру», «Страна чудес без тормозов». Лично знаком с Харуки Мураками, его единомышленник. Его книга «Суси Нуар» «Мураками Едине» глубоко исследует миры Харуки Мураками и особое отношение к его произведениям. Честно говоря, пока Сара ему это не сказала, я вообще не думал, что цкуру поедет встречаться с бывшими друзьями. Я-то считал, что пишу относительно небольшую повесть о человеке, вынужденном вести тихую неприметную жизнь, за которой, впрочем, стоит тайна. И до самого конца так и не понимающим причины, по которой был отвергнут и словно бы перестал существовать для близких ему людей. Но после того, как Сара произнесла эти слова, Сказал их Цкуру, а я просто записал как есть. Мне стало понятно, что придется отправить моего героя в ногою Кстати, в итоге он даже доехал до Финляндии. Более того, из-за Сары мне пришлось прорабатывать еще четырех персонажей. Что они были за люди, с каким характером? Я был вынужден очень конкретно описывать жизнь каждого из них. Естественно, в результате вещь разрослась до размеров романа. То есть несколько слов, мимолетом брошенных прекрасной Сарой, в один момент развернули повествование в другом направлении и кардинально повлияли на его характер, длину и структуру. Я и сам ужасно удивился. Получилось, как будто она говорила не с Цкуру Тадзаки, главным моим героем, а со мной, с автором романа. «Ты должен писать дальше». «Раз ты все равно досюда уже добрался, и сил тебя в запасе еще предостаточно». Другими словами, Сара тоже, по-видимому, моя проекция, отраженная альтер-эго, одна из сторон моего сознания, та самая, которая говорит мне, что нельзя останавливаться, нельзя застывать в моменте. Пиши дальше, до полного погружения». В этом смысле роман «Бесцветный цкуру Тадзаки и годы его странствий» стал для меня действительно немаловажным произведением. Формально, на поверхности, это реалистический роман, но под водой переплелось столько всего. Сам я считаю, что это метафорическое произведение, по крайней мере, «Продвижение конному». Думаю, мне до конца не осознать, насколько герои моих романов влияют на меня, своего создателя. Торопят, подбадривают, подталкивают вперёд. Когда я работал над 1Q84, то, описывая слова и поступки Аомаме, я очень хорошо это чувствовал. Как будто она чуть ли не и распелёновала, спасибо, что-то внутри меня. Вообще, кажется, женские персонажи вели меня, гнали вперед гораздо чаще, чем герои-мужчины. Я хочу сказать, что в каком-то смысле, когда писатель создает прозаическое произведение, пишет крупную форму, одновременно за счет этого формируется что-то и в нем самом.